«А что это за слова по кромке?» Сьюзен прочла выгравированные на металлическом основании жизнеизмерителя слова «Tempus Redux» — «Время возвернутое». «А, теперь понятно», — кивнула госпожа Як. «Тот человек так и сказал, мол, мне возместят каждую минуту потраченного времени». «Тот человек?» — тихим голосом уточнила Сьюзен, Нянюшка Як подняла на нее пылающий гневом взгляд. «Даже не думай! Воспользоваться моей минутной слабостью!» — отрезала она. «Никому еще не удавалось обойти нянюшку Як!» Сьюзен посмотрела на женщину, но на этот раз не ленивым глазом, а деловым. «Да, и правда, обойти нянюшку Як было трудно, но был и другой путь. Напрямую, прямиком, через сердце. Дитя должно знать своих родителей, госпожа Як!» — сказала она. Сейчас. Он как никогда нуждается в этом. Он должен понять, кто он есть на самом деле. Это будет весьма непросто, и я хочу ему помочь. — Почему? — Потому что мне в свое время никто не помог, — ответила Сьюзан. — Видишь ли, девонька, у повитух тоже есть свои правила, — пожала плечами нянюшка Яг, — насчет того, что ты видела и слышала, рот держи на замке. И только сама роженица может освободить тебя от этой клятвы. — Ведьма... Неловко заерзала в кресле, ее лицо покраснело. Она хочет рассказать, догадалась Юзан. Ей не терпится поделиться, но я не должна ее торопить. Нужно, чтобы она сама решилась на это. Я не прошу назвать мне имена, госпожа Як, потому что, полагаю, ты их сама не знаешь. Точнехонько. Но ребенок, послушай, девонька, ни одной живой душе я не должна говорить а Если это хоть сколько поможет, я не совсем уверена, что отношусь к так называемым «живым», — перебила Сьюзен. Некоторое время она наблюдала за госпожой Як, но я все понимаю. Без правил нельзя. Спасибо за потраченное на меня время. Сьюзен встала и поставила законсервированный день на каминную полку. Потом вышла из хижины и закрыла за собой дверь. Бинки ждала у ворот. Сьюзен села на лошадь и только после этого услышала, как открылась дверь. «Именно так он и сказал» произнесла госпожа Яг. «Когда эти колбы дарил?» «Спасибо за потраченное на меня время, госпожа Яг. Вернись-ка ты в дом, девонька». Тик. Смерть отыскал чуму в одном из хосписов Ламендоса. Чуме нравились больницы, там ему было где развернуться. В данный момент он, склонившись над треснутой раковиной, пытался соскоблить надпись «Мойте руки перед едой». Чума поднял глаза. «А, это ты?» узнал он. — Мыло, говоришь? Я им дам мыло. — Я послал призыв, — сказал Смерть. — А, ну да, конечно, да, — ответил явно смущенный Чума. — У тебя конь остался? — Конечно, но у тебя был хороший конь. — Послушай, Смерть, это... Ну, слышь, дело не в том, что я не разделяю твою точку зрения. Чума отошел чуть в сторонку. Мимо них проходила нянечка в белом халате, совершенно не обратившая внимания на обоих всадников — Но он все же воспользовался возможностью, чтобы дыхнуть ей прямо в лицо. «Легкий гриб, не более», — сообщил он, заметив, как посмотрел на него смерть. «То есть мы можем рассчитывать на тебя, да?» «Поскачем, значит». «Да». «Ради главного события. Именно этого от нас и ждут». «И кого еще тебе удалось разыскать?» «Ты «Э-э-э...» Смерть вздохнул. «Разумеется, болезни...» Существовали еще до появления людей, и их было предостаточно. Но чуму создали именно люди. Они обожали собираться большими толпами, лазать по всяким джунглям, сваливать навозные кучи возле колодцев. Таким образом, чума была части человеком, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ему было страшно. — Понятно, — сказал смерть. — То, как ты это излагаешь? — Ты боишься? — Я подумаю. — Да, хорошенько подумай. Тик, нянюшка Яг плеснула себе в кружку изрядную порцию бренди. Она помахала бутылкой, посмотрев на Сьюзан вопросительным взглядом. — Нет, спасибо. — Ну и ладушки, настаивать не станем. Нянюшка Яг поставила бутылку на стол и припала к кружке так, словно пила не бренди, а пиво. — Тот человек постучал в мою дверь, — сказала она. — За всю мою жизнь целых три раза приходил. «В последний раз, дай-ка прикинуть, деньков десять назад. Один и тот же, каждый раз. Повитуха ему была нужна, видите ли?» «Десять дней назад?» — переспросила Сьюзан. «Но ребенка уже не меньше шестнадцать...» 16... Она замолчала. Ага, догадалась!» — воскликнула нянюшка Яг. «Я сразу же поняла, что ты сообразительная. Время не имело для него значения. Ему была нужна самая-самая лучшая повитуха». Похоже, он где-то прознал обо мне, да только дату перепутал. Ну, типа, как если бы ты или я не в ту дверь постучались, понимаешь меня? Лучше, чем ты думаешь. В третий раз, еще глоток бренди. он был немного тогось, сказала нянюшка Як. Вот с чего я взяла, что он был простым человеком, несмотря на то, что произошло после. По чести говоря, поняла я это, потому что он напужался. Мужья жен на сносях частенько так пужаются — Он начал твердить, что я немедленно должна пойти с ним, что времени совсем нет. У него было все время мира, но мыслить нормально он не мог, потому что, когда наступает срок, у всех мужиков мозги встают на бикрень. Мир перестает принадлежать им одним, вот они и пушаются. «А что произошло потом?» — спросила Сьюзан. «Он усадил меня в свою повозку, такая вся на колеснице похожая, в каких всякие древние ездили, и отвез». Госпожа Як замялась. «Много странного я в жизни повидала, уж поверь», — промолвила она, словно готовя почву для откровения. «Вполне верю. То был замок из чистого стекла. И госпожа Як воззрилась на Сьюзан с видом, который буквально провоцировал ее выразить недоверие. Сьюзен решила ускорить ход событий. «Госпожа Як, одно из моих самых ранних воспоминаний относится к тому, как я помогаю кормить коня цвета блед. Понимаешь?» Сейчас он, вернее, это она, лошадь, стоит у ворот. Лошадь смерти. Ее зовут Бинки. Поэтому, пожалуйста, рассказывай дальше. Вещи, которые я считаю нормальными, не поддаются никакому счету. Но потом женщина... В общем, появилась она, — продолжила ведьма. Можешь представить себе, как что-то разлетается на миллионы кусочков? Вижу, можешь. Так вот, представь, как будто все наоборот... Возник туман, заполнивший все вокруг, а потом фшух и вдруг появляется женщина. Потом опять фшух и снова туман. И все время этот фшух вшух, госпожа Яг провела пальцем по краю бокала так, что тот зазвенел. Женщина то обретала плоть, то исчезала. Ну почему? Ну ты тоже испужалась, потому что первые роды, понимаешь? Госпожа Яг усмехнулась. «Лично у меня в Янтой области никогда никаких проблем не было». Но я приняла много первых родов и видела девушек, напуганных буквально до смерти, когда перестает толкать и начинает схватывать. Если ты меня понимаешь, это такое наше повитушечье выражение, так вот они сразу начинают вопить, мужей своих чехвостить и готовы отдать все, что угодно, лишь бы оказаться в другом месте. А эта дамочка могла оказаться в любом другом месте. Если бы не тот тип, я бы за ней побегала, который привез вас туда». Знаешь, он был каким-то иностранцем, как будто из пупземелья, плешивый, как колено. Помню, я подумала, да, милостивый государь, выглядишь ты молодым, но в молодухах ходишь уже не первый десяток, если я хоть в чем-нибудь разбираюсь. Обычно я всех мужиков прочь гоню. А этот сидел, говорил с ней на своем языке, пел песни, читал стихи, успокаивал, и вдруг она возвратилась из ниоткуда, прямо из воздуха, А тут и я на готове, и все, раз, два, опа, закончилось, два счета, А потом она опять исчезла, только, как мне показалось, осталась. Ну, вроде как в воздухе. А как она выглядела? — спросила Сьюзан. Госпожа Як странно посмотрела на нее. То, что я увидала, сидячи там, пожалуй, теперь вовек не забуду, — ответила она. Вот только коли описать это во всех подробностях, Вряд ли какой художник захочет запечатлеть, если ты понимаешь, о чем это я. Надо признать, в такой момент любая женщина выглядит не больно-то, и она была молодой, темноволосой. Госпожа Як снова заполнила бокал, и на сей раз пауза несколько затянулась. А еще старой, если хочешь знать правду, и не такой старой, как я, по-настоящему старой, она уставилась на огонь. «Старый, как тьма и звезды!» — промолвила она, обращаясь к пламени. «А затем мальчика оставили у дверей гильдии воров», — сказала с Йозом, чтобы нарушить воцарившуюся тишину. «Полагаю, они решили, что с такими способностями он не пропадет».